Герой нашего времени. Сочинение Михаила Лермонтова. Санкт-Петербург. 1840 год. Две части. Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий, до самых пошлых. Те и другие связаны лестницей со множеством ступеней в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с какого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам. За ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных, и так далее, билетристических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной билетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или, по крайней мере, грамотности автора. И потому-то все европейские литературы так плодовиты и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других, билетеристическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскую читающую публику. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими билетристическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые В век Екатерины литература наша имела Державина, и никого, кто бы хотя несколько приближался к нему. Полузабытый ныне Фанвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными билетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I — Капнист, Карамзин, говорим о нем никак об историке, Дмитриев, Озеров, и еще немногие блестящим образом поддерживали билетристику того времени. С 20-х до 30-х годов настоящего века литература наша оживилась. Еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт, Вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинством мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно, сравнительно с предшествовавшими и последующим, был богат блестящими билетристическими талантами из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии. И хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большую частью мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романическим и драматическим движением. И не сбывшимися яркими надеждами, Юрий Милославский подал большие надежды. Торквато Тассо тоже подал большие надежды. И многие подавали большие надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными. Юрий Милославский или русский в 1812 году исторический роман Загоскина Торквато Тассо, драма кукольника. Примечание редакции. Но и в этом периоде надежды и безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого таланта. Мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает, и которого последнее произведение русская публика прочла в «Современнике» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают. Гоголь в это время писал «Мертвые души», примечания редакции. 30-й год был роковым для нашей литературы. Журналы начали прекращаться один за другим, альманахи наскучили публике и прекратились, и в 1834 году библиотека для чтения соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность их деятельности и бедность русской литературы. Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье. На этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы, внезапные проблески сильных и даже великих художнических талантов, И за немногими исключениями вечная поговорка читателей «книг много, а читать нечего». К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант господина Лермонтова. Обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье. Этим темам посвящен обзор Белинского «Русская литература в 1840 году. Отечественные записки, 1841 год, номер первый. Примечание, редакция». В библиотеке для чтения на 1834 год напечатано было несколько, очень немного стихотворений Пушкина и Жуковского. «После того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где, кроме стихотворений самого издателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского и немногих других, и где помещены капитанская дочка Пушкина, нос, коляска и утро делового человека, сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных билетаристических произведениях и критических статьях. Библиотека для чтения – журнал, основанный в 1834 году в Петербурге, книга издателем Смирдиным. В 1834 году в нем были напечатаны «Гусар», «Подражание древним», «Элегия», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Бурдыс и его сыновья», «Воевода», «Красавица Пушкина», «Нормандский обычай», «Уллин и его дочь», «Божий суд», «Рыцарь Роллан. Суд в подземелье» Жуковского. «Современник». Журнал, основанный в 1836 году Пушкиным. Примечание. редакции. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом библиотеки для чтения. В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание – но не столько достоинством и сущностью своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта Прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обстоятельств, и только немногие осознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта, и видят в нем неэфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Белинский был первым критиком, открывшим талант Кольцова. В 1835 году он вместе с Станкевичем составил первый сборник его стихов. В телескопе за 1835 год была напечатана рецензия Белинского, в которой он представлял публике новый талант в русской литературе. И в дальнейшем Белинский очень высоко ценил творчество Кольцова, примечание, редакции. Почти в одно время созданием первых стихотворений Кольцова явился своими стихотворениями и господин Бенедиктов, Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворение господина Бенедиктова явление примечательное, интересное и глубоко поучительное. Они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собой ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнюю стороною искусства, И выходящие не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Бенедиктов Владимир Григорьевич 1807-1873, поэт, имевший успех в 30-е годы. Белинский первый выступил с критикой его стихов и позже всегда отрицательно относился к его поэзии. Статьи Беринского сыграли решающую роль в охлаждении публики к поэту. Тургенев, который сначала, как и другие, упивался стихотворениями Бенедиктова, вспоминает, что он был в первый момент раздосадован статьей критика. «Но странное дело», — пишет Тургенев, — «и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с критиканом, находило его доводы убедительными» неотразимыми. Прошло несколько времени, и я уже не читал Бенедиктова. Тургенев, собрании сочинений в 12 томах, Москва, Гослит издат, 1956 год, том 10, страница 275, примечание, редакции. Благодаря странной случайности, вследствие которой в библиотеку для чтения попали стихи господина Красова, и явились в ней с именем господина Бернета, господин Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. Красов Василий Иванович, 1810-1855, поэт и переводчик, в 30-х годах был близок с Белинским. Бернет, псевдоним поэта Александра Кирилловича Жуковского, 1810 1860 Четвертый примечание редакции. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественную форму. После господина Красова заслуживают внимания стихотворения под фирму «Фита». Они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какой-то однообразную оригинальностью, нередко счастливыми оборотами, постоянно господствующие в них идеи раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Под псевдонимом Фита писал поэт Иван Петрович Клюшников 1811-1895. Позднее Белинский резко отзывался о стихах Клюшникова, и сам высмеивал свое увлечение ими. «У меня, коли кто, бывало, прослезится от пакостных стишонков Хлюшникова, тот уже и глубокая натура», писал он Боткину 3 апреля 1843 года. Примечание, редакции. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их бездушевного участия. Находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинство. Люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости. Таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностью. Во всяком случае стихотворение, «Фиты» принадлежат к примечательным явлениям современной им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению. Может быть, многим покажется странным, что мы ничего не говорим о господине кукольнике, поэте столь плодовитом и столь превознесенном библиотекой для чтения. Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как два-три счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из трех тысяч стихов, наберется до тридцати, или, если хотите, и до пятидесяти хороших лирических стихов, но драма от того не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни характеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет, но степень таланта — вот вопрос. Если талант не имеет в себе достаточной силы стать в уровень своими стремлениями, и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще и о господине Бернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии. Но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собой ничего целого и оконченного. К тому же талант господина Бернета идет сверху вниз, и последнее его стихотворение последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта, но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение? Стоит ли останавливаться над ними, хотя они и цветы, а не сухая трава? Нет. Спящий в гробе мирно спи. Жизнью пользуйся, живущий. Цитата из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе Жуковского. Примечание редакции. «И потому обратимся к живым» но и из них только один кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзия есть не современно важное, но безотносительно примечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним на ряду и долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизонте нашей поэзии взошло новое яркое светило, и тотчас оказалась звездою первой величины. Мы говорим о Лермонтове, который без имени явился в литературных прибавлениях к русскому инвалиду 1838 года с поэмою «Песня про царя Ивана Васильевича», «Молодого опричника и удалого купца Калашникова», а с 1839 года постоянно продолжает являться в отечественных записках. В рецензии на поэму Бернета Елена, «Московский наблюдатель», 1832 год, том 16, Белинский отметил песню Лермонтова как прекрасное стихотворение. «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмой, вроде поэм Кирши Данилова», — писал Белинский, «но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование. Беринский, очевидно, в то время не знал, что Лермонтов печатался и до этого. В 1835 году в журнале «Библиотека для чтения» была напечатана его поэма «Хаджи Абрек». В 1837 году в журнале «Современник» «Бородино». Примечание, редакции. Поэма его, несмотря на ее великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особенного внимания всей публики и была замечена только немногими, но каждое из его мелких произведений возбуждало общий и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно новое, самобытное. Всех поражало могущество вдохновения, Глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни и резко ощутительное присутствие мысли в художественной форме. Пока оставляя в стороне сравнение, мы заметим теперь только то, что при всей глубине мыслей, энергии выражения, разнообразии содержания, по которым Кольцову едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма его стихотворения, несмотря на свою художественность, всегда однообразна всегда одинаково безыскусственно. Кольцов не есть только народный поэт. Нет, он стоит выше, ибо если его песни понятны всякому простолюдину, то его думы недоступны никому. Но в то же время он не может назваться и поэтом национальным, ибо его могучий талант не может выйти из магического круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдин, в душе которого возникают вопросы, свойственные только людям, развитым наукою и образованием, и которые высказывает эти глубокие вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он не переводим ни на какой язык, и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, Показывает, что Лермонтов умеет явление непосредственной русской жизни воспроизводить в народно-поэтической форме, единственно свойственной им, тогда как прочие его произведения, проникнутые русским духом, являются в той общемировой форме, которая свойственна поэзии, перешедшей из естественной в художественную, и которая, не переставая быть национальной, доступна для всякого века и всякой страны. Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особую книжку, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье ⁇ Примечание автора ⁇ Стихотворения Лермонтова вышли через полгода, и Белинский сразу же написал обещанную статью ⁇ Примечание редакции ⁇ В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках отечественных записок 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью Белла, написанную в прозе. Кроме стихотворений «Дума и поэт» в отечественных записках в 1839 году, Номер третий. Была напечатана повесть Белла. Белинский тогда же высоко оценил повесть. Простота и безыскусственность этого рассказа невыразимы, и каждое слово в нем так на своем месте, так богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и о отношениях к ним наших войск мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом а не клевещут на него. Примечание редакции. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла ни желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, ни слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения, из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни – соединились в одном таланте. Такое соединение, по-видимому, столь противоположных родов поэзии, не редкость в наше время. Шиллер и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам Фауст есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма. Но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература североамериканских штатов началась романом Купера. И это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это от того, что североамериканская литература есть продолжение английской? Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление. Мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия – была по преимуществу лирическую. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался на роман. В современнике 1837 года помещено в шесть глав с началом седьмой из неоконченного романа его под названием Араб Петра Великого из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. «Северные цветы» — альманах, основанный в 1825 году и объединивший писателей Пушкинского круга. До 1832 года выходил под редакцией друга Пушкина, поэта Дельвига. После его смерти «Северные цветы» за 1832 год издал Пушкин примечание редакции.